Глава восьмая «Красавец!» — восхитилась зверьком Юлианна. Иви довольно присвистнул и опять прилип к руке Дарио. «А почему он тебя все время обнимает?» «Летунцы не могут долго сидеть, как обычные птицы», — ответил Дарио. «Поэтому они либо вот так прижимаются, обхватывая что-то удобное крыльями и лапками» либо цепляются и висят головой вниз, закутываясь в крылья, а самые нахальные имеют персональную подушку. Закончив объяснение, он щелкнул летунца по носу, тот смешно скосил глаза на палец и чихнул, а потом высказал что-то очень возмущенно. Но, кажется, наша прогулка затянулась, и вы устали. Представив возвращение обратно по всем этим коридорам и лесенкам, Юлианна приуныла. Но Дарио и не собирался идти тем же маршрутом. Щелчком пальцев он открыл портал в ее гостиную. «Прошу», — сделал приглашающий жест. Помедлив мгновение, Юлианна все таки шагнула в портал, зажмурившись. Но ничего не случилось, просто как из одной комнаты в другую перешла. Вообще ничего не почувствовала. Вынужден вас покинуть буквально на пару часов. С сожалением проговорил Дарио. Если хотите, Ивя останется с вами. Хочу, Юлианна была только за, когда рядом есть живое существо, все-таки гораздо спокойнее. Ему подушку принести? Сам разберется. Дарио почесал летунца за огромным ухом. Все, слезай. «У меня дела». Возмущенно пискнув, Иви перелетел на диван и распластался по спинке, вцепляясь в обивку, такой беленький меховой коврик. «А, ну, конечно, еще бы он на балке под потолком устроился. Ужас какой разбалованный. Отдыхайте, Юлианна». Дарья ушел через дверь, опять не забыв ту запереть. В этот раз Юлианна не расстроилась. Вдруг там леди Олеса бродит. Что там ей взбредет в голову, неизвестно. Скинув туфли, заходила по ковру туда-сюда. Иви следил за ней умненькими черными глазками. Такой умильный, как мультяшный вампирчик. Сделав парочку кругов, Юлианна разговорилась. Летунец на роль собеседника не тянул, а на роль слушателя в самый раз. Внимательный и молчаливый. Итак, что мы имеем? когда двигаешься, думать всегда легче. Я нахожусь в замке, это бесспорно. Причем замок огромный. Все-таки я архитектор и могу понять масштабы. Замок стоит на скалах, тут снимаю шляпу перед строителями. Такая работа проделана просто колоссальная. Где замок находится, я сказать не могу. Ну, во-первых, я просто не могу знать все уголки на земле. Во-вторых, «Странная радуга. Цвета, конечно, можно объяснить тем, что это голограмма, но как объяснить портала, ты не знаешь?» Остановившись, она посмотрела на Иви. «Фить-фить!» — растерянно пропищал летунец, чуть приподняв голову. «Вот и я не знаю». Она развела руками. «Антураж выдержан на сто пятьдесят процентов, но думать, что это все. Она обвела широким жестом гостиную. «Ради меня очень глупо. Но в моем мире нет магии. Нет вампиров, драконов и русалок. Только в мифах, книгах, кино. То есть это выдуманные персонажи. А ты...» Она наставила указательный палец на летунца. «Должен быть летучей мышью-альбиносом». Фиуить! Присвистнул обалдевший Иви сам такой, и чуть не показала этому нахалу язык. Но это же ерунда получается. Другой мир, его правителя, и я тут вроде как избранная. Ага, обычная женщина, даже без сколько-нибудь выдающихся знаний или умений. Вот тебе плюшки, ты избранная. Ну что ты так на меня смотришь? Фыркнула она. Вариантов-то получается всего два, либо я и правда в другом мире. Либо меня жестко глючит. И знаешь, я даже думать не хочу, почему меня может так колбасить. Лучше уж перенос в другой мир. Выговорившись, она плюхнулась на диван и протянула руку к летунцу Тот быстренько подставил голову, чтобы почесали за ушком, и довольно зажмурился. А что клычки изо рта торчат, так у собак тоже зубы и гораздо большего размера. Зато такой пушистый, прям шелковый. И попискивает от удовольствия смешно, подставляет то одно ухо, то второе. «Эй, ты сейчас свалишься!» Засмеялась Юлианна, хватая литунца и перекладывая себе на колени. «Надеюсь, блох у тебя нет?» Зверек не ответил. Он обнял ее ногу, довольно чувствительно вцепившись коготками, и только тихонько посвистывал. «Не каждая кошка так ластится будет, как этот меховой комок с крыльями». И что мне делать? – спросила его Юлианна, продолжая поглаживать его по спине. Фиухрррр! Раздалось в ответ. Гениально, съязвила Юлианка. А главное, все понятно. Но как не язви, А это не отменяет того факта, что она не дома, не в привычной жизни. И если все это реально то больше она не увидит ни родителей, ни подруг, ни коллег. На работе ее отсутствие заметят сразу, а вот родители... Тут еще большой вопрос, огорчаться ли вообще. Но от этого все равно на душе не легче. В комнате темнело. Летунец сладко посапывал на коленях, а Юлианна все думала, как быть дальше. Но мысли твои дела дело перескакивали на Олесу. Мелькала даже мелкая мыслишка, что ее, Юлианну, перенесли, чтобы заставить красавицу ревновать. Впрочем, если в этом была цель, то Дарио своего добился, хотя устроенная и сцена и говорит об обратном. А кстати, почему Дарио и о правителя? Настоящий тогда где? Олеса что-то там вопила, что трон должен занять Дарио, а Мачу ответил, что он не предал. Кого? Так и знала, что темнит этот ролевик, и ведь без толку задавать прямые вопросы, все равно уведет в другую сторону. Дверь распахнулась, и на пороге появился тот, чей образ занимал ее мысли последние пару часов. Проще говоря, пришел Дарио. Не возражаете, если я зажгу свет? Слегка улыбнувшись, спросил он. Прислуге стол накрывать будет удобнее. Включайте. Махнула рукой Юлианна. «Меня тут слегка придавило». Она указала на Летунца. «Похоже, он не собирается слезать с моих колен». «Я вас сразу предупредил, что он разбалованный нахал». Дарю прошел в комнату и нажал на черный кристалл на стене. Следом за ним вошли две служанки. Не поднимая взглядов, они отнесли подносы к столу и начали сервировку. Мачо же подошел к дивану и ухватил Иви за шкирку. Летунец, возмущенный такой бесцеремонностью, разразился возмущенным свистом. Стоило его отпустить, улетел под потолок и, вцепившись в балку, завис вниз головой, внимательно наблюдая за служанками. «Он не обиделся?» — кивнула на зверька Юлианна. «Нет», — отмахнулся Дарио. «Как я и обещал, к ужину будут поданы несколько сортов томатинов». Какое-то точно придется вам по вкусу. О, есть настоящий деликатес, сорт «Любовь вампира». Это такие темно-красные с черным томатины с очень плотной мякотью. Их подвяливают в печах с травами и солью, а потом выдерживают в особом сорте масла. Очень простое блюдо, но невероятно вкусное. «Черт, вы так вкусно рассказываете!» Юлианна готова уже была бежать к столу. «Чёрт, это...» Дарью чуть наклонил голову, приготовившись внимательно слушать. «Да так, обычное ругательство, которое можно произносить в приличном обществе». После минутной заминки выкрутилась она. «А то еще расскажет, а тут такие водятся. Вот неловко может выйти». «Даррио, а они вот так под носы откуда таскают?» Юлианна бросила задумчивый взгляд на служанок. «Замок такой огромный!» Удивительная Юлианна. Голос Дарьи стал ласковым. «В замке свои секреты. Но поверьте, слугам не приходится бежать из одного крыла в другое. Все давно предусмотрено». Служанки, сделав реверансы, бесшумными тенями выскользнули из гостиной. Юлианна поняла, что это ей не нравится. «Это только в фильмах смотрится красиво». А так вечно кто-то посторонний рядом. Даррио, поднявшись, предложил ей руку, чтобы проводить к столу. «А руки перед едой у вас мыть не принято?» Удивилась Юлианна. «Я же Иви гладила. Пыль, бактерии, микробы». Даррио замер, будто не понимая, о чем она. «Ах да, вы же не владеете магией. Тогда жду вас здесь». Сбежав в ванную, Юлианна не только руки вымыла. Но еще и убедилась, что выглядит вполне прилично. Что уж тут у них за ткани неизвестно, но не мнутся, и это огромный плюс. Рядом с этим мачо, хочешь-не хочешь, а придется следить за собой. Ходить по замку в спортивных костюмах явно не стоит. Да и нет тут таких, кажется. Вернувшись в гостиную, Чинна прошла к столу. Похоже, и осанку привыкнет держать. Все встреченные люди. А люди ли? будто на досках спали, или у них там линейки привязаны. Мясо, овощи и томатины. Дариусев напротив рассказывал о блюдах. Угу, помидоры во всех видах, так что правильно она догадалась. Иви, отцепившись от балки, плюхнулся на стол рядом с блюдом с томатинами и принялся перебирать их лапками, выбирая самый вкусный на его взгляд. Фик! Довольно свистнул, держа в трёхпалых руках темно красный томатин. «Фить!» Острые зубки прокололи шкурку, и летунец принялся смешно грызть плод, похрюкивая и причмокивая. Манерам обучить его не удалось. Притворно-грустно произнес Дарио. Зверек поедал томатин с огромным удовольствием, не обращая внимания, что вся мордочка уже испачкана. «Фить-чуть!» и снова принялся копаться в томатинах. — Ну что же, похоже, нам остаются только вяленые. Дарио развел руками. — Фить, фить, фить, — посвистывал Иви. Всё его внимание было занято только томатинами. Когда Юлиана решилась всё-таки попробовать местный помидор, он наградил её таким та взглядом, что ей стало на минутку стыдно. Высказался недовольный летунец. Да ты лопнешь, возмутилась Юлянка. Ты и так уже половину слопал. Фи- тють! протянул Иви, поглаживая себя по животу, ставшему похожим на барабан. Нахал! констатировала факт Юлианна, а Иви упал на спину и раскинул крылья. Фи! Тють! -тю -тю тють! Просвистел и вздохнул так, будто вагон угля своими лапками разгрузил. «Да, манеры совершенно точно хромают». Юлианна махнула на зверька рукой. «А томатины очень вкусные, прям как наши домашние помидоры, надо же. И вяленые просто язык проглотишь». Дарья довольно улыбнулся, и она решила попытаться выведать еще немного информации. «Скажите, а как так получилось, что вы исполняете обязанности правителя?» «Ну, давай, мачо, рассказывай, что же тут такого происходит. Сейчас наврет есть три короба». «А вас не так просто сбить с толку?» Дарио даже не смутился. «Я вам все расскажу и покажу, но это не тема для разговора за столом. Давайте просто наслаждаться ужином». «Да ты ж, зараза!» «Тьфу на тебя! Три раза!» Мысленно возмущалась Юлианка, с трудом удерживая на лице вежливое выражение. «Так и чешутся руки просто взять его и стукнуть!» «Тогда какую тему вы считаете уместной для разговора за столом?» С нажимом спросила она. Всю серьезность сгущающейся атмосферы портил Иви. Летунец тихонько посвистывал и дергал лапкой. «Скажите, этому обормоту плохо не будет?» Она кивнула на зверька. Ничего ему не сделается. Беспечно отмахнулся Дарио. Взлететь он, правда, сейчас не сможет. "Хи-чуть!" Лениво возмущенно просвистел Иви, чуть приоткрыв один глаз. «Потому что такую тяжелую тушку такие тонкие крылья не выдержат», ответил ему Дарио, грозя пальцем. Ты скоро даже подняться не сможешь, если будешь такой лентяй и обжора. Фитьюшить, проворчал летунец и закрыл глаз. Как вы его понимаете? Юлианна пристально посмотрела на Дарио. У вас с ним мысленная связь? Нет, конечно. Дарио широко улыбнулся, пугая острыми клычками. Просто много времени провожу в обществе этого нахала. Я поняла кивнула Юлианна, накалывая на вилку кусочек мяса. Повар тут выше всяких похвал. Что о Иве вы можете говорить постоянно, но какие еще темы уместно за столом? Как вам замок? Склонив голову набок, поинтересовался Дарио. Вы же архитектор? Замок прекрасен, хотя и несколько мрачноват. Раз хочет говорить о замке, значит будем говорить о замке. «У вас удивительные строители. Так раскинуть столь большое здание по скалам, даже представить страшно, сколько техники было сюда согнано, и какого размера должны быть краны и вылет стрел у них, да и погода». Она искоса посмотрела на Мачо в надежде, что тот хоть как-то себя выдаст, но на лице мужчины был виден только вежливый интерес. «Скалы бурили или взрывали?» «Зачем портить такую красоту?» Удивился Дарио. Их просто обтесали как нужно и пристроили переходы. хе Юлианка подавилась. «В каком смысле обтесали? Дарио, я не настолько дурочка, чтобы поверить, что замок вытесан прямо искал. Она даже голос повысила, совсем ее за идиотку держит». Не весь. Он мягко улыбнулся. «Но большая его часть. Юлианна, поймите». «В нашем мире всё немного по-другому». «И камни весят, как подушки?» Не поверила ему. «Камни весят, как камни, но есть магия». В спокойном голосе Мачу не было ни капли раздражения. «Если вам всё это так интересно, я познакомлю вас с нашими архитекторами, но позже». «То есть никогда», — сделала вывод Юлианна. «Буду очень рада», — ехидно произнесла она, давая понять, что не забудет. «Позже, это примерно когда». «Когда вы будете готовы», — улыбнулся Дарио. «Угу, все понятно», — проворчала Юлианна. «Не обижайтесь, голос ролевика стал мягким-мягким, таким прям обволакивающим». Не все вампиры рады, что мы перенесли искру. «Никто вас и пальцем не тронет, но словесно могут попытаться задеть. Я пытаюсь вас защитить, пока вы не привыкнете. Потом же у вас будет полная свобода». «А вы знаете, что домашнюю тиранию такой вот заботой обычно и прикрывают?» Юлианка внимательно смотрела Дарио в глаза. «Создатель, Юлианна, даже Олесса вам скажет, что я кто угодно, но только не тиран». Имя бывшей невесты неприятно резануло по ушам. Неприятная дамочка, скользкая. На сегодня с вас достаточно впечатлений. Отдыхайте. Летунца могу здесь оставить, если хотите. Этот меховой прохвост сейчас выспится и снова захочет пообщаться. А если ему нужно будет на улицу, нужно же точно знать, что делать со зверьком. Оставьте окно приоткрытым захочет, улетит. Не волнуйтесь, к вам в окно никто не залезет. Успокоил ее Дарио, только вот забыл сказать, что некоторым окно совсем не нужно. Ужин закончился. Мачо ушел, сославшись на дела. Иви так и дрых на столе, изредка во сне подергивая лапкой. Приходила личная горничная, но была послана обратно. Юлиана ей объяснила, что переодеться и расчесаться сможет и сама. Перетащить Иви в спальню оказалось делом не очень легким. «И откуда в тебе такой вес?» – она взяла на руки зверька. «На вид ты гораздо легче». «Фить!» – отмахнулся нахал, переползая с ее рук на подушку, когда его отнесли в спальню. «Фитью!» – довольно выдохнул, обнимая уголок. Юлианка только головой покачала на такое нахальство и ушла переодеваться. За окном уже совсем стемнело, да и она порядком устала. На полке обнаружилась пижама цвета кофе с молоком, на вид шелковая. Приняв душ, Юлианна переоделась и села расчесывать волосы. Все порывалось короткую стрижку сделать, а теперь это занятие даже как-то успокаивает. В спальне она включила лампу на тумбе. На подушке сопел Иви, только теперь перевернулся на спину и свесил голову вниз. «Хорошо тебе, дуралей!» Юлянка погладила его по пузику. Ноль реакции. «И где ж ты так устал?» Усмехнулась она. Взгляд зацепился за книги. Не почитает, так хоть картинки посмотрит. На страницах по-прежнему были непонятные руны. А вот иллюстрации вызывали восхищение. Сочные цвета. Удивительная прорисовка, что даже узор кружев на платьях разобрать можно. Широко Зевнов отложила книгу и выключила свет. Из окна тянула прохладой. Где-то вдали шумела вода. Забравшись под одеяло, она закрыла глаза и почти сразу уснула. Страшные звуки напугали. Спросонья Юлианна не поняла, где находится, от страха сердце было готово выпрыгнуть из груди. Гхр